Расположенная на втором этаже просторная комната Жюльетты Друэ стала не только гостиной, спальней и больничной палатой, но и мастерской художника. Жюльетта поставила по требованию Огюста кушетку так, чтобы ему лучше было видеть Гюго. Она отказалась ложиться в постель, ей не хотелось огорчать Гюго. Жюльетта сидела, обложенная множеством подушек, всегда безупречно одетая, но силы ее с каждым днем убывали. Гюго неизменно навещал ее хотя бы раз в день, как бы ни был занят, за исключением тех случаев, когда уезжал из Парижа. Огюст подозревал, что Гюго покидает Париж в связи с любовной интрижкой, а иногда от жюльеты он отправлялся в приют любви, но возле Жюльетты Гюго был сама преданность. Обычно на Гюго был сюртук с бархатным воротником и синий шелковый шарф, но когда не оставались одни, он надевал черный шерстяной пиджак попроще и иногда приходил без шляпы, щеголяя своими все еще густыми, коротко подстриженными волосами. Чтобы облегчить работу Огюсту, Жюльетта часто приглашала гостей. Гюго плохо слышал, в чем никогда не признавался, и когда вступал в общий громкий разговор, не замечал шума, производимого Огюстом. Но скульптор предпочитал те дни, когда Гюго бывал наедине с Жюльеттой. При чужих Гюго, разглагольствуя, любил порисоваться, или же был мрачен и раздражителен. Это мешало Огюсту. А наедине с Жюльеттой он был нежен, заботлив, как и подобало в такие минуты поэту, и держался непринужденно. В такие дни Гюго читал ей, надевая очки, чего из тщеславия никогда не делал при посторонних. Давал ей лекарства, восхищался ее мужеством, мерил температуру, ел вместе с ней, чтобы своим здоровым аппетитом возбудить у нее аппетит, или что она больше всего любила, читал ей рецензии на свои книги, которые не переставали появляться главным образом за границей. Но больше всего Гюсту нравилось, когда Гюго рассказывал Джульетте о событиях в мире. Гюго принимался ходить взад и вперед по комнате, оживленный, энергичный, не останавливаясь ни на минуту. Гюго поносил мелкую буржуазию, Гюго критиковал Гамбетту, не включившего его в свой кабинет, хотя кабинет уже пал. Гюго цитировал изречение Аристотеля о жизни, которая ценна не сама по себе, а лишь облагороженная героизмом. И Иогюст делал набросок за наброском. Он радовался своей привычке рисовать модель в движении, потому что именно в движении Гюго становился наиболее выразительным. Лицо Гюго особенно оживлялось, когда он говорил, Огюст не доверял первым впечатлениям. Он уловил уже в предварительных набросках волевой подбородок Гюго, суровой линии щек, мощный лоб, чувственный рот, густые выхоленные бороду и усы, горящие глаза, коротко подстриженные волосы, которыми Гюго так гордился. Когда эти черты начали обретать индивидуальность, Огюст в черне набросал очертания головы с помощью сухой иглы, чему его обучил Легро. Он заготовил множество набросков на случай, если не удастся закончить бюст. Жюльета таяла на глазах, хотя всячески старалась скрыть это от Гюго, отказывалась ложиться в постель. А Гюго все старался убедить ее, что она выздоровеет. Он не допускал в том и тени сомнения, словно из суеверного страха перед ее болезнью. Огюст решил не очень поддаваться обаянию Гюго, но незаметно лучшие черты этого человека нашли воплощение в моделях. Дух Гюго, не знающий поражений. Его вера в благородные устремления человечества, хотя сам Гюго редко признавал благородство за кем-либо определенно. Бюст становился как бы утверждением самих верований Гюго. Драпри оставались плотно задернутыми. О Гюст приоткрывал их лишь на миг, чтобы взглянуть на Гюго. Труднее работы ему еще не приводило сделать». И только изредка удавалось посмотреть на натуру как следует. Да и работать в вечном страхе, как бы ни услышали, было тоже очень трудно. Но, пожалуй, хуже всего было то, что он не мог прикоснуться к натуре. Он жаждал ощупать лицо Гюго, как ощупывал все, что лепил, чтобы передать структуру костей и мускулов. Давно он не страдал так от своей близорукости, как теперь. О Гюст работал словно одержимый. Прошел уже месяц, а готов был только один черновой вариант головы Гюго в глине. Почти закончен был второй бюст — Гюго, склонившийся над Джульеттой. Но он знал, что не закончит бюст в бронзе. Джульетта слабела с каждым днем, и придется работать по памяти, по гравюрным наброскам и глиняным маскам. В эти дни Гюго покачивал Жюльетту в кресле, чтобы успокоить ее, облегчить боль. Она сдерживала слезы, когда Гюго был рядом, и видеть это было очень тягостно. Но когда однажды в отсутствии Гюго Гюст предложил прекратить работу, Жюльетта не захотела и слышать. Она прошептала, «Мэтр, в этом нет необходимости. Он не мог спорить. Не скажешь же ей, что она умирает». «Как движется работа?» — спросила она. «Прекрасно, прекрасно!» — солгал он. «Получится великолепная, мужественная голова». Мертвенно-бледное лицо ее слегка окрасилось румянцем, и она с трудом приподнялась. «Покажите!» Он поднес глиняную модель, которая казалась ему лучше других, хотя теперь он вдруг усомнился, нравится ли она ему. Все на скорую руку, и так несовершенно. Только вчера он изменил форму носа, а теперь хотелось уничтожить и вчерашнее. У него руки зудели тут же взяться за дело. Огюст ждал, что она покачает головой или нахмурится, но она лишь улыбнулась. Он был уже в дверях, когда Жюльетта спросила, — Вы закончите его, мэтр? — Конечно. Поставить его возле себя, как хотели. Мне бы очень хотелось, дорогой Роден, но факты против меня. Он подошел ближе, не зная, что сказать. «Пожалуйста, не надо лекарств. Мне надоели лекарства». Потом вдруг сказала. «Голова слишком массивна». «В том-то и сила», — с пылом возразил Огюст. «Размеры, объемность. Мне нравится выражение лица». В нем есть нечто героическое, мужественное. Ему бы понравилось. Через несколько недель Бюст будет готов к бронзе. Через несколько недель. Она устало улыбнулась, словно речь шла о вечности. Продолжайте, мэтр, прошу вас, сколько успеете. Огюст обещал. Спустя несколько недель Огюст, войдя в комнату, нашел Джульетту на полу без сознания. Он бережно поднял ее и уложил на любимую кушетку, позвал горничную. Нюхательная соль привела ее в чувство. Она поблагодарила Огюста и отказалась от врача. Однако на следующий день ей пришлось лечь в кровать. Кровать находилась в дальнем углу огромной комнаты. Гюго сидел у изголовья и был почти невиден Огюсту. Гюго был мрачен. Он чувствовал себя преданным. Несмотря на все увещевания, жюльета отказывалась выздоравливать, приводила в ужас мысль, что она умрет и оставит его одного. Кроме того, Гюго стал беспокоиться о себе. Гамбетта в самом расцвете сил случайно поранил руку на испытаниях нового огнестрельного оружия для армии и умер от заражения крови 31 декабря 1882 года. Это взволновало Гюго, ведь он был почти вдвое старше Гамбетты. Аугюст понимал, какого друга и опоры лишился он в лице Гамбетты. Скоропостижная смерть Гамбетты напомнила Аугюсту, что он не получил очередной суммы за врата, хотя она была ему обещана, и Агюсту стало казаться, что он больше ничего не получит. А тут еще состояние Жюльетты, как ни старалась она скрыть от Гюго свою боль и страдания, стало совсем критическим. Работу в особняке на авеню Виктора Гюго пришлось прекратить, комната больной заполнилась докторами и сиделками. О'Гюст перенес незаконченные скульптуры в мастерскую на улицу Данте, где мог потихоньку от всех продолжать работу над бюстами. Он пытался доделать бюст Гюго по памяти, припоминал, как Гюго сидел возле Жюльетты и нежно утешал ее. Но когда до него дошел слух, что и умирает, он не мог сосредоточиться. Они никогда не были близкими друзьями, размышлял он. Но Мане еще слишком молод, чтобы умирать. Ему всего пятьдесят один. В самом расцвете лет и творческих сил. Смерть его будет просто нелепостью. Мане только что наградили орденом почетного легиона, о котором он так мечтал. Мане не успел еще насладиться наградой. Рано было ему умирать, бессмысленно и когда через несколько месяцев после смерти Гамбеты за ним последовал Мане, Огюст воспринял это как предательский удар судьбы. Вся страна была в трауре по случаю похорон Гамбеты, а Мане похоронили без шума, за гробом шли только друзья. Огюст не выносил похорон и по возможности старался их избегать, Но не отдать последней чести Моне было немыслимо. На похоронах он увидел много старых друзей — Дега, Фонтена, Моне, Писаро, Маларме, Буше и знакомых, Антонена Пруста, Сезанна, Зуля. Стоя у могилы, Дега воскликнул. — И зачем я с ним столько спорил? Дега выглядел совсем больным. Сколько замыслов он не успел осуществить. У Агюста еле нашлось сил кивнуть. Он вспоминал теперь дни в кафе Гербуа и в кафе Новой Афины, как самую счастливую пору, хотя тогда этого не чувствовал. Никто из них не ходил больше в эти кафе. Он спросил Фонтена, «Как поживаешь, друг мой?» Они давно не виделись. Когда-то такой веселый, общительный, Фонтен теперь сильно постарел, стал затворником, потолстел. От былой, бьющей ключом жизнерадостности и изящества, не осталось и следа. Да и картины его все больше и больше отдавали луврам, как Дега предвидел еще много лет назад. «Много работаешь, Фонтен». Фонтен пожал плечами и печально сказал Нет больше импрессионистов, от нас не осталось и следа. Неделю спустя умерла Жюльетта. Огюст ждал этого, и все же ее смерть тоже явилась для него ударом. За время работы над бюстом Гюгон проникся к ней самой глубокой нежностью. Он не знал, что делать с незаконченными бюстами писателя, за которые так ничего и не получил. Гюго был занят устройством ее дел, и Огюст не смел к нему обратиться. Он обернул влажными тряпками два бюста, которые ему нравились больше других, чтобы уберечь их от порчи. Прежде чем Огюст решил, за что теперь приниматься, тяжело заболел папа. Доктор сказал, Жить старику осталось всего несколько дней, и единственное, что можно сделать, это окружить умирающего заботой. Доктор спросил Огюста, «Сколько лет Жану Батисту?» Огюст стал вспоминать. Папа родился в 1802 году, как с Восемьдесят 81. «Так я и полагал», — сказал доктор. «Он умирает от старости». Огюст, который в последние годы уделял папе совсем мало времени, теперь проводил с ним все дни. Он начал писать маслом портрет папы, чтобы сохранить о нем память. Да, кроме того, это не требовало старика такого напряжения, как скульптура. Папа почти не приходил в себя. И Огюст рисовал его крупный нос, седую бороду, ясные синие глаза, теперь совсем незрячие румяные щеки. Таким он помнил папу с детства, хотя теперь его лицо было восковым. Огюст сосредоточил внимание на выражении, стараясь передать его точно, без налета чувствительности. Он удивился, как хорошо подвигается портрет. Его тянуло погладить холст, как он гладил скульптуры. Однажды в полдень, как раз в тот момент, когда Огюст думал о том, что папа отойдет в небытие без звука и без борьбы, тот пришел в сознание и хриплым, властным голосом потребовал всех к себе. Роза привела тетю Терезу и маленького Огюста, который превратился в невысокого, плотного, семнадцатилетнего юнца. Они заговорили с папой, чтобы он знал, что они тут». И когда папа услышал голос внука, лицо его прояснилось. Папа сказал, — Слушайся, маму. «Хорошо — Хорошо, — ответил маленький Огюст. Голос его слегка дрогнул. — Не плачь, — сказал папа. — Ты уже взрослый. — Я не плачу, — всхлипнул маленький Огюст. — Я рад, что тебе лучше. — Боже мой! — воскликнул папа. «А врать ты горазд не хуже своего отца. Подойди поближе, дай тебя обнять». Маленький Огюст подошел, и папа, руками отыскав его лицо, нежно поцеловал внука в обе щеки. Затем потянулся к тете Терезе. Тетя Тереза сказала, держа его руки в своих, «Ты выздоровеешь, Жан, вот увидишь». Папа слабо улыбнулся. — Ну, конечно, Тереза, ты еще кричать на всех нас будешь, как в старые времена. Но папа вдруг стал мертвенно-бледным, тяжело закашлялся и прошептал. — Дай мне поговорить с Розой и Огюстом. Тетя Тереза увела маленького Огюста из комнаты. Папа сказал, чувствуя, как дрожат обнимающие его руки Розы. — В чем дело? Он опять тебя забыл? — Нет, нет, папа. Роза старалась подавить слезы. — Огюст очень много работает. Он теперь пишет твой портрет. «Портрет — Портрет? — Проворчал папа. — Он ведь скульптор. — Прекрасный портрет, — гордо сказала Роза. — Он хорошо зарабатывает. Была и живость прозвучала в голосе старика. Ему заплатили следующую сумму за тех чудовищ, за врата. «Нет еще, но заплатят, дорогой папа». «Он больше ничего не получит», — уверенно сказал папа. «Никогда не получит». «Вам нельзя разговаривать», — сказала Роза. «Доктор наверняка запретил бы». «Доктор?» Папа сделал удивленное лицо. «Поздно звать доктора. Огюст, я же говорил, что ты никогда не заработаешь на жизнь скульптурой». «Конечно, ты прав, папа», — ответил Огюст, чтобы не раздражать старика. «Послушался бы меня и пошел в префектуру. Скоро бы уже и на пенсию». Никто ему не ответил. «Можешь не отвечать», — сказал папа. «Дай руку, Огюст». Огюст положил свою руку на руку папы. Папа крепко стиснул ему пальцы и не отпускал. Он стал просить». «Относись хорошо к Розе. Она была мне за родную дочь. Я постараюсь», — сказал Огюст. «Это не обещание». Папа сжал пальцы Огюста с такой силой, что хрустнули суставы. Он метнул грозный взгляд в ту сторону, откуда шел голос Огюста, и заявил, «Твое старание немногого стоит». «Пожалуйста, папа», — вмешалась Роза, — «не надо». «Нет, ты меня не остановишь». Опершись на руку Огюста, папа приподнялся и сел на кровати. «Огюст, обещай мне, что женишься на Розе». «Этого я не могу обещать», — медленно, с трудом проговорил Огюст. «Но обещаю заботиться о ней. Разве может он забыть о том, что Роза сняла для него его первую мастерскую?» дала ему возможность работать самостоятельно, стать самим собой. Все другие только брали, но не давали. — Этого недостаточно, — настаивал папа. Громадным усилием воли папа сохранял сидячее положение. Грудь его тяжело вздымалась, дыхание было хриплым, словно он боролся с врагом. — Никаких отговорок! Обещай мне, Огюст, что женишься на ней! «Я позову доктора», — забеспокоилась Роза, встревоженная его тяжелым дыханием. «Не надо! Обещай мне, Огюст, обещай!» «Ну, — пробормотал Огюст, — я не отстану, пока ты не дашь мне слова. Обещай!» «Я сказал, что буду заботиться о ней. Ты забудешь об этом, если не дашь слова. Ты ничего не понимаешь. Обещай, Огюст!» настаивал папа, — обещай, когда-нибудь, — со вздохом сказал Угюст. — когда-нибудь. Слепые глаза папы подозрительно уставились на Огюста, и тогда Огюст сказал, — я обещаю, когда-нибудь. И папа медленно улыбнулся, — господи, ну и упрямец, это у тебя в крови он еще минуту гордо восседал на кровати а затем повалился на подушки сильные руки огюста поддержали его роза вскрикнула перекрестилась и побежала за священником но к приходу священника папа был уже мертв похоронив папу на семейном кладбище огюст приобрел участок земли на кладбище чтобы хватило места для него Розы и маленького Огюста. Огюст повел Розу посмотреть дом на улице Августинцев. После смерти папы Огюст ни словом не упоминал о женитьбе. Но Роза была благодарна, что он не забыл ее и сына, когда покупал участок на кладбище. Она восприняла это как знак внимания. Но когда стала благодарить и сказала, что теперь она спокойна, он рассердился и переменил тему разговора. Огюст и не думал, что будет так тяжело переживать утрату папы. Он вспоминал, как папа бронил его за пристрастие к рисованию, за неаккуратность, рассеянность, и, вспоминая, улыбался, хотя сердце по-прежнему разрывалось от горя. «Папа на все случаи жизни имел собственное мнение», — рассуждал Огюст. «Что-что а что эту черту и он от него унаследовал». Когда они повернулись с набережной августинцев на улицу того же названия, узкую, короткую, между новым мостом и мостом Сен-Мишель, Огюст указал Розе на большой старый дом неподалеку от сены, в благородном старом стиле, выделявшийся среди других. — Тебе нравится? — спросил он. — Целый дом? — с неверием в голосе спросила Роза. Ты хочешь снять его целиком? Я купил его. Солнце играло на черной муаровой повязке, которую он носил в знак траура. Прекрасный дом, не правда ли? Роза знала, что лучше не спорить. Целый особняк в том стиле, который ей нравился, но его будет трудно отапливать и прибирать. Она вяло кивнула. При нем сад с клумбами и деревьями. Есть где вздохнуть. Тебе будет казаться, что ты снова в своей любимой лотарингии. По карману ли нам это, дорогой? Ты ведь не получал больше за врата и за и Гюго. За врата заплатят. Вот все подготовлю, придет инспектор, оценит. И я теперь всегда могу получать заказы. Вошел в моду. За последний месяц у меня было много предложений, но я и думать ни о чем не мог. Все эти утраты... Он смолк, не желая поддаваться печали, которая временами овладевала им. Но скоро я надеюсь приняться за работу, вот только устрою тебя и маленького Огюста. Маленького Огюста? Лицо ее осветилось. Да. Тебе нравится наш новый дом? Если тебе нравится, мне тоже, дорогой. Он был разочарован и сказал, — Я купил его для тебя, не спрашивая меня. Хотел сделать тебе сюрприз. И верно, сюрприз. Она осторожно спросила, — Мы будем занимать весь дом. — Как захотим, — сказал он с гордостью. — Мы не собираемся жить, как Людовик XIV, но теперь дела пойдут в гору. А как с мальчиком? Он бросил школу, все время гоняет на улице. Хоть папу иногда слушался, а теперь не знаю, что с ним и делать. Лицо Гюста стало торжественным, что бывало с ним редко. «Я беру мальчика к себе в мастерскую», — объявил он. Такого сюрприза она не ожидала. «Уборщиком?» — скептически спросила она. «Нет», — решительно сказал Гюст. «Не буду стараться сделать из него художника» но он может работать натурщиком, проявил некоторые способности, может вести счета, покупать материал. «Ведать твоими делами?» — с радостью спросила она. «Возможно, если справиться». О, Огюст! Роза в порыве признательности обвела его руками впервые за долгое время, и хотя дело было на улице, он не отстранился а я буду экономно вести хозяйство». Она замолчала, сомневаясь, имеет ли право быть такой счастливой, ведь папа умер так недавно. Огюст, видя слезы на ее глазах, сказал, «Папа был бы доволен, он любил мальчика». В порыве радости, глядя на большой старый дом, Роза сказала, «Вот о чем я всегда мечтала, о настоящем доме, как ты о настоящей мастерской. Дорогой, ты не должен бросать работу. Я знаю, тебя сильно огорчили все эти утраты, гамбеты, мане, папы. И мадемуазель Друэ, я к ней тоже привязался, и очень сильно. И я тоже. Роза стала серьезной. Она была такой преданной. Но не печалься, Гюст, И с непосредственностью заставившей его улыбнуться — Продолжала. «Все смертны, а искусство вечно, истинное искусство, такое, как твое». «Возможно». «Конечно, оно живет. Ты станешь самым знаменитым скульптором в Париже». Огюст промолчал. «Роза желает ему только добра, но бесполезно обсуждать с ней творческие планы. Хозяйство — вот ее стихия». Он провел Розу в гостиную нового дома и показал, где повесить портрет папы, написанный им».